Война. За всю войну Костя не услышал ни одного взрыва или даже выстрела. Ни одного звука, с которым в первую очередь ассоциируется это зловещее слово. Он помнит только суету в доме, происходившую под аккомпанемент торжественной музыки из репродуктора, постоянно прерывающейся таким же торжественным мужским голосом произносившим грозно и отрывисто непонятные слова «А-та-советского информбюро». Оно звучало как заклинание, потому что при этих звуках все бросали свои дела и замирали под черной тарелкой, висевшей на стене в гостиной, и слушали такие же непонятные, такие же грозные отрывистые фразы, сливавшиеся в костиной голове в сплошной грохот, и шум. И еще одно непонятное слово поселилось в их светлом просторном доме эвакуация. Оно было неистребимо, как оса, залетевшая на кухню на запах варящегося на примусе варенья. Оно следовало за ними по пятам в долгой дороге и на протяжении нескольких лет стало таким же назойливым рефреном их жизни, как прежде слово любовница. Потом был забитый народом и вещами поезд, потом другие поезда, вокзалы, полустанки, толпа ошалелых женщин и детей с чемоданами и тюками. На все это Костя смотрел как бы со стороны, из окна каких-то машин, тоже загруженных скарбом, но в которых были только он, мать и Аннушка. В конце долгого пути в неизвестность был теплый край, В чем-то такой же, но и совсем другой, чем его родной город, с морем, пальмами и пышной зеленью. Там не было моря и пальм, но были величественные горы, вершины которых покрывал и зимой, и летом ослепительный снег. Там были другие люди, разные люди, но в массе своей непривычного вида, одетые в непривычную одежду и говорящие порой на непонятном языке. Был другой дом, не такой большой, как его родной, не такой красивый и удобный. С детьми, обитавшими в округе, Кости не позволялось играть, и он так и продолжал жить в своем потаенном мире, укрытом в замках из кубиков, охраняемых оловянными солдатиками, и населенном никому, кроме него неведомыми персонажами. Он продолжал жить в мире героев любимых книг, которые Аннушка все так же ему читала, и в мире собственных фантазий. Настало время идти в школу. Костя воспринял это событие как начало новой игры и с увлечением ушел в нее. Ему нравилось выписывать карандашом палочки, закорючки и разные симпатичные и не очень знаки которые назывались цифрами и буквами. Потом из этих знаков выстраивались целые цепочки, которые чудесным и непостижимым образом превращались в давно знакомые вещи и понятия. Например, если написать всего две буквы и повторить их два раза, получится «Костина мама». Вот так вот забавно. Тут мама и там мама. Мама ходила тенью по дому, часами сидела в кресле, глядя сквозь плохое неровное оконное стекло вдаль, на горы, окружавшие город, или по нескольку дней не выходила из своей комнаты. На сына она совсем перестала обращать внимание, словно забыла о его существовании, а он по-прежнему старался как можно меньше попадаться ей на глаза. Как-то однажды в их странном чужом доме появился отец. Он потрепал сына по волосам и бросил мимоходом. «Ух ты, как подрос!» Потом добавил, глядя совершенно пустыми глазами. «Ну, как ты тут?» И, не слушая ответа, увел молчащую и безразличную ко всему происходящему мать в ее комнату. Отец отбыл в тот же вечер, больше не подойдя к Кости а в доме остались дикие животные крики матери, которые затихали на какое-то время, а потом снова возникали и длились, длились, пропитывая стены, домашнюю утварь, сам воздух. Когда было тихо в материнской комнате, казалось, только шевельнись, только тронь что-нибудь, как все вокруг взорвется накопленным и спрессованным воем. Сереженька, «Погиб», — сказала Аннушка. А Костя никак не мог себе этого представить. Ведь просто невозможно, чтобы человек сначала был, а потом его не стало. Потом повсюду зазвучали слова «Конец войны! Домой!» И начались сборы в обратный путь.